Половцы. Через 10 с лишним лет после смерти Ярослава Мудрого, рассказывает повесть временных лет, было явлено сразу несколько пугающих знамений. Сначала на Западе взошла большая звезда, Лучи имущие, Ак и Кровавее, и изливала свое зловещее сияние семь ночей подряд. Потом рыбаки вынули из реки Сетомль Близкиева, мертвого младенца невиданного урода, у которого вместо лица были срамнее удовие, а иного нельзя казать и срамы ранее. Хотя, казалось бы, чего уж хуже. К тому же еще случилось частичное затмение солнца. Не бысть светло, но а к и месяц бысть. Летописец предупреждает. все же бывают сия знамения не на добро», готовя читателей к рассказу о первом половецком нашествии 1068 года. Вообще-то русские пограничные области уже были знакомы с этими новыми соседями. В феврале 1061 года хан Искал напал на владение Всеволода Ярославича, князя Переславского. Нанес ему поражение в бою, пограбил селение и ушел обратно в степи. Очевидно, это был просто набег за добычей или разведка боем. Большого впечатления на русских нападения не произвело. Хроника сообщает о нем очень коротко. Но семь лет спустя на Русь пришла не одна из сравнительно небольших половецких орд, а войска всего Степного Союза, на сей раз с целью основательно разграбить всю русскую землю, а то и завоевать их. Что это за народ и откуда он взялся, летописец понятия не имеет и высказывает следующее предположение. «Измаил родил 12 сыновей. От них пошли Таркмены, и печенеги и торки и куманы – которые выходят из пустыни. И после этих восьми колен при конце мира выйдут заклепанные в горе Александром Македонским нечистые люди. Мы знаем о происхождении куманов-половцев несколько больше. Этот кочевой народ представлял собой западную группу тюркоязычного кипчакского этноса и называл себя сары кипчаками то есть желтыми кипчаками. Русское слово «половцы» По-видимому, является переводом этого самоназвания, поскольку на Старославянском половый означает желтый. В начале XI века половцы двинулись из туркестанских и западносибирских равнин в сторону Европы из вечным маршрутом кочевых народов. Да и мотивы были все те же: давление могущественных врагов с востока, незащищенные и обильные травами пастбища на Западе. Частично вытеснив, а частично поглотив остатки печенегов, половцы постепенно расселились отдельными ордами по всему Причерноморью и стали временными хозяевами огромного пространства от Иртыша до Дуная. С тех пор Великая Степь для русских стала половецкой. Размеры кипчакских владений обуславливались необходимостью кормить огромные стада. Весь народ состоял то ли из 12, то ли из 15 отдельных орд, каждая из которых блуждала по территории площадью примерно в 100 тысяч квадратных километров. Средняя численность одной орды составляла несколько десятков тысяч человек. Для большого похода несколько ханов объединялись и избирали предводителя, кагана, хана-ханов. В войне 1068 года каганом был Шарукан, дед того самого кончака, борьбе с которым посвящено слово о полку Игореве. На встречу врагу вышло объединенное войско всех троих Ярославичей. Великого князя Изислава, Всеволода и Святополка. Двое младших братьев к тому времени умерли. Подробностей битвы летописец сообщать не хочет. Он скупо пишет. «Навел на нас бог поганых за грехи наши. И побежали русские князья, и победили половцы». Можно предположить, что, помня о былых победах, Над степняками русские не ожидали встретить такого сильного противника. Впечатление от разгрома было настолько сильным, что столичные жители свергли великого князя Изяслава. Об этом подробнее в следующей главе. Авторитет центральной власти был подорван. Прежних высот она уже никогда не достигнет. Таким образом, точкой, от которой следует отсчитывать начало конца Киевской Руси, стало поражение в первой большой битве с половцами. Но покорить державу Ярославичей степному войску не удалось. Два месяца спустя князь Святослав, средний из братьев, в одиночку защищая от половцев свои черниговские земли, всего с тремя тысячами воинов разбил в четверо превосходившую половецкую рать на реке Снов. После этого хан Шарукан возвратился в степь, удовольствовавшись богатой добычей. А русско-половецкая война 1068 года – определила баланс сил. Они были примерно равны. Так и останется. Иногда будут побеждать половцы, иногда русские. Чаще нападающей стороной были кочевники, но случалось и наоборот. Русские князья сами вторгались на вражескую территорию. На протяжении 170 лет два народа жили бок о бок в тесном контакте то врагами, то союзниками, а со временем и родственниками, что, впрочем, не препятствовало войнам. Половецкий период русской истории продолжался вплоть до вторжения монголов. Второе половецкое нашествие, произошедшее через четверть века после первого, оказалось еще более губительным. Снова, как водится, началось с нехороших предзнаменований. В те же времена было знамение в небе, точно круг посередине бы превеликий. В тот же год засуха была так, что изгорала земля, и многие леса возгорались сами и болото, и много знамений было по местам. В те же времена многие люди умирали от различных недугов, так что говорили продающие гробы, что «продали мы гробов от Филиппова дня до Месопуста 7 тысяч». «Это случилось за грехи наши, так как умножились грехи наши и неправды», — гласит летопись. В 1093 году умер великий князь Всеволод, и над Русью нависла угроза междоусобицы. Следовало ожидать, что сын покойного Владимир Мономах — и сын старшего из Ярославичей, князь Святополк-Изиславич, сцепятся в схватке за престол. Половцы к тому времени уже очень хорошо разбирались в тонкостях династических взаимоотношений Рюриковичей и рассчитывали хорошо поживиться в ходе назревавшей смуты. Составился новый союз Орд во главе с ханом Тугарканом. Но осторожный и дальновидный Владимир предпочел уступить Киев своему кузену. Половцы передумали нападать на Русь и отправили к новому великому князю послов договариваться о мире. Казалось бы, тучи рассеялись. В бедах, которые затем обрушились на русскую землю, была повинна исключительно верховная власть. Святополк Изяславич, желая продемонстрировать величие своего нового статуса, приказал схватить половецких посланников и посадить их в темницу. У этого слабого и непоследовательного правителя Припадки кичливости чередовались с приступами паники. Когда возмущенный Тугаркан выступил в поход и осадил важную пограничную крепость Торческ, святополк немедленно выпустил пленников и запросил мира. Но было поздно. Половцы уже не могли повернуть обратно без добычи. Тогда великий князь вновь впал в шапка закидательства и засобирался на войну, хотя у него в дружине было всего 800 воинов. На помощь пришли другие отряды, Но войска все равно было мало. Владимир Мономах уговаривал святополка продолжить переговоры, но тот не слушал. У реки Стугны, на противоположном берегу которой стояли половцы, Мономах опять предложил двоюродному брату не вступать в сражение, а решить дело без кровопролития. И присоединились к совету этому разумные мужи, сообщает летопись. Но киевское окружение святополка жаждало славы. Русские сами напали на врага. Хоть река сильно вздулась тогда водою По тогдашнему обыкновению каждый из трех князей Третьим был младший брат Владимира Мономаха Переиславский князь Ростислав Вел свою дружину И бились они не под общим командованием, а по поврось Этим и воспользовались половцы, действовавшие согласованно Они сначала разгромили главный полк великокняжеский Так что святополка и его люди побежали Потом разбили Владимира, а за ним и Ростислава Причем последний при отступлении утонул. Случилась эта беда в день вознесения Господа нашего Иисуса Христа, месяца мая, в 26-й день, горестно пишет летописец. Но на этом несчастья не закончились. Город Торческ держался, но там заканчивались припасы. Бежавший в столицу святополка отправил было обоз с продовольствием, но половцы его перехватили. Через 9 недель положение осажденных стало отчаянным, они приготовились к сдаче желая спасти осажденную крепость великий князь отправился на выручку с новым войском у городка желань состоялась вторая битва этой несчастной для русских войны поражение бездарного светополка было еще более сокрушительным он прибежал назад в киев всего с двумя людьми остальные были истреблены пленены или рассеялись торческ пал полоцы не пошли на киев так как еще не научились брать большие укрепленные города Но увели в степь множество рабов, а надменному светополку пришлось заключить с победителями унизительный мир и даже взять в жены дочь хана Тугаркана. Давно ли византийские императоры и европейские монархи породниться с русским государем считали за выгоду? Теперь же великой княгиней стала дочь степного разбойника. Мирная передышка оказалась недолгой, и дальнейшие войны шли с переменным успехом. Так всего два года спустя Святополк в союзе с Мономахом на голову разбили того же Тугаркана, который пал в бою и был с почетом похоронен затем в Берестове, Великокняжеской резиденции. Однако перечисление всех русскополовецких войн заняло бы слишком много места. Всего их было не менее 40, а мелких конфликтов никто и не считал. Один из таких походов далеко не самый значительный, известен нам во всех подробностях, поскольку описан в слове о полку Игореве, шедевре древнерусской литературы. По этой маленькой войне, нетипично в ней лишь то, что в данном случае агрессорами оказались не степники, а русские, можно легко реконструировать то, как происходили остальные ссоры. Поэма написана по горячим следам событий 1185 года, когда Игорь Святославич, правитель Новгород-Северского княжества, небольшого приграничного государства пошел с войском в Половецкую степь. Вначале, разумеется, явилось плохое предзнаменование. Игорь в зре на светлое солнце и, видя от него тьмою, вся своя воя прикрыты. 1 мая 185 года действительно было солнечное затмение. И поход, который замышлялся как долгий и дальний поискать и града тьму таракане, оказался кратким и незадачливым. Вместе с Новгород-Северским князем шли его брат Всеволод, князь Курский, и племянник Олег, князь Рыльский. Неожиданным натиском они опрокинули передовые заставы половцев и захватили кое-какую добычу. С позаранок в пятницу потоптали они поганые полки половецкие и, разлетевшись стрелами по полю, помчали красных девушек половецких, а с ними золото и поволоки и дорогие аксамиты. Покрывалами и плащами и кожухами стали мосты мостить по болотам и топким местам и всякими узорочьими половецкими. Пока победители тратили время на все эти безобразия, ближние орды хана Кончака и хана Гзака приготовились к отпору. Эффект неожиданности и инициативы были утрачены. У реки Каялы, притока Дона, недалеко же продвинулось русское войско от границы, половцы нанесли ответный удар. Как и сто лет назад, князья плохо умели биться единым фронтом. Дружина Всеволода, атакованная превосходящими силами бесовых детей, заняла оборону, перегородила поле червленными щитами. Игорь пришел на помощь не сразу. Игорь полки заворочает, жаль бы ему мила брата Всеволода. Но поздно. Бишася день, бишася другой, Третьего дни к полуднею, подоша стязи, Знамена Игоревы Князья попали в плен Где их содержали с почетом и не слишком строго Игорь вскоре сбежал А его юный сын Владимир остался в плену И женился на дочери хана Кончака Так что в общем все закончилось по-доброму Это и не удивительно Князь Игорь был по матери наполовину половцем Внуком хана Аепы А с Кончаком в прежние времена Им доводилось вместе биться против общих врагов Вся эта война вообще выглядит семейной или, во всяком случае, родственной ссорой. С конца XI века и до начала XIII века ни одна маломальски заметная русская междоусобица не обходится без участия половцев. Всякий князь, которому не хватало войска, без труда находил его в степи. После того, как с исторической сцены сошли варяжские дружины, главным поставщиком наемников в Восточной Европе стали половцы, превосходные воины. Они поступали на службу не только к русским князьям, но и к византийским императорам, и к грузинским царям, и к венгерским королям. Можно сказать, что половецкий элемент постепенно утратил свою первоначальную деструктивность и вписался в хаотичный расклад тогдашних противоборствующих политических влияний. Со временем ожесточенная борьба между Русью и Степью сменилась более или менее мирным сосуществованием, чему способствовали многочисленные брачные союзы. По меньшей мере дважды, Изяслав Ярославич в 1094 и Юрий Долгорукий в 1108, великие князья женились на половчанках, а своим сыновьям ордынских невест не подбирали довольно часто. В летописях нет упоминаний о выдаче княжон замуж за ханов, но это объясняется религиозными причинами. Русской девушке, уходящей в Орду, было бы невозможно сохранить свою веру, в то время как половчанки легко принимали христианство. Рюриковичи довольно быстро окипчачились, не только переняв некоторые обычаи и военные приемы половцев, но даже и чисто внешне, что видно по антропологическим реконструкциям. Половецкий мир распался одновременно с крахом древнерусского государства в результате монгольского нашествия. Характерно, что поражение русских и половцев было совместным. В 1223 году Во время первого европейского рейда армии Чингисхана русские князья пришли на помощь половецким родственникам и вместе с ними погибли в битве на реке Калке. После монгольского завоевания основная часть кипчаков растворилась в населении Золотой Орды, а отдельные курения разбрелись в разные стороны. Кто-то осел на Руси, кто-то в Закавказье, кто-то на Балканах, кто-то добрался даже до Северной Африки. Так что некоторые египетские султаны происходили из половцев. Большой кипчакский контингент, 40 тысяч всадников под предводительством Котяна, ушел в Венгрию, где король Белла IV женил сына на ханской дочери. Но ни в одной стране половцы не сохранились как этнический анклав. Они повсюду были ассимилированы. Такой была судьба исчезнувшего кочевого народа, который сыграл столь важную роль в русской истории. О внутренней жизни половцев мы знаем сравнительно немного, поскольку собственной письменной культуры у них не было, и единого государства они не создали. Но все же сохранилось достаточно сведений и свидетельств, чтобы составить некоторое представление об устройстве этого степного сообщества. Каждая орда состояла из родовых объединений, курений. Курень подразделялся на коши, большие семейства – во главе которых находились старейшины-кошевые. Здесь видна очевидная связь с куренно-кошевым устройством будущих казацких общин, которые возникнут в тех же приднепровских краях несколько веков спустя. Летом половецкие курени кочевали каждый на своей территории, а в холодное время года вся Орда собиралась в определенных местах, которые в русских летописях названы городами, хотя это были всего лишь зимовья. Один из таких станов – Шарукань – впоследствии превратился в город Харьков. Социальная структура Орды состояла из трех неравноправных сословий. Знати, которой доставалась львиная часть добычи, рядовых воинов, каждый из которых владел десятком коней, наконец, колодников, рабов-пленников, носивших деревянную колодку и выполнявших всю работу. Особенную прослойку составляли шаманы-бахсы, жрецы распространенного у многих тюркских и монгольских народов культа неба – тенгрианства. Главный интерес для нас представляют военная организация и боевое искусство половцев, поскольку это был прежде всего народ-воин, и в русской истории он неизменно участвовал с оружием в руках. При относительной немноголюдности каждой орды, да и все половцы вместе взятые вряд ли насчитывали больше полумиллиона человек, В момент войны у кочевников почти всегда имелось серьезное численное преимущество, потому что взрослые мужчины поголовно садились в седло. Все половецкое войско было конным и передвигалось очень быстро, поскольку имело в изобилии сменных лошадей. Кипчаки не уклонялись от рукопашной, но особенно хорошо владели оружием, действующим на расстоянии – луками, дротиками и арканами. Чаще всего степники атаковали, но отлично умели и обороняться – Когда силы были неравны, половцы выстраивали в круг свои повозки, некоторые из которых оснащались дальнобойными арбалетами. Когда половецкая конница, участвуя в войне с крестоносцами, столкнулась с западноевропейскими рыцарями, выяснилось, что боевые качества азиатов выше. В кровопролитной битве под Адрианополем, 1205 год, кипчаки наголову разгромили войско Балдуина I Фландерского, а самого его захватили в плен. В бою половцы были изобретательны и дисциплинированы, что позволяло осуществлять сложные маневры вроде ложных отступлений с последующей контратакой. В повести временных лет содержится описание одной битвы, по которому можно понять, как именно воевали половцы. Рассказ этот не окрашен обычной враждебностью по отношению к кочевникам, поскольку в данном случае они дрались вместе с русскими против общего противника. В 1099 году западнорусский князь Давыд Игоревич, о нем пойдет речь дальше, воевал с венгерским королем Каламаном. Дружина у князя была совсем маленькая, и он позвал на помощь половецкого хана Боняка. Противники сошлись у реки Вягр, в узкой долине, зажатой между гор. Численность русско-половецкого войска летописец знает в точности. 100 воинов у Давыда и 300 у Боняка. Про венгров пишет с обычной для той эпохи страстью к фантастическим преувеличениям. Бебо угор у гор числом сто тысяч!» Так или иначе, у Коломана имелось значительное преимущество, венгры не сомневались в победе. Когда наступила полночь, баняк один выехал в поле и начал выть по Волчье. Ему откликнулся сначала один волк, потом множество. Тогда хан вернулся в лагерь и сказал Давыду Игоревичу «Завтра мы победим!» Этот странный ритуал, очевидно, связан с тем, что у половцев волк считался тотемным животным покровителем племени. На утро венгерские латники выстроились в колонну. Маленькая русская дружина приготовилась к обороне, а баняк разделил свой отряд на три части: две разместил в засадах по краям от долины, а третью, 50 человек, отправил вперед. Эти всадники обстреляли неприятелей из луков, а потом, якобы дрогнув, пустились на утек. Нарушив построение, венгры ринулись в догонку Неожиданный удар с двух сторон привел их в смятение. Дорога обратно оказалась перекрыта. По образному выражению летописца, половцы и русские «сбиша угры в мяч», то есть заставились грудиться и стали истреблять Яко сокол галится, как сокол галок. Многие срывались с обрыва и тонули в реке а больше всего жертв было во время погони, продолжавшейся два дня. Имя хана Баняка в русской хронике встречается неоднократно и всегда с эпитетами «безбожный» либо «шелудивый», но только не в этот раз. А главным героем битвы был другой знаменитый воин – хан Алтунопа, командовавший передовым отрядом. Четыре года спустя Алтунопа сложит голову в неравном бою с русским войском. Вот с какими грозными врагами – или полезными союзниками в зависимости от стечения обстоятельств, свела история потомков Ярослава.